Глава четвертая. 22.00. «Дело только во мне, или это мир сходит с ума?» Артур флек Первая фраза Джокера, главного героя одноименного фильма Тода Филлипса, 2019. «Тому, кто ни разу не переживал страха обозревателя, работающего по четвергам, не понять его». Какой спортсмен согласится в течение года каждую неделю ставить на кон свой титул? Страх возникает за три дня до эфира. В понедельник ты начинаешь гуглить новости. Во вторник просматриваешь «Катидьен» и «Тачпа Поста, чтобы понять сатирическую тенденцию недели. Примечание – «Не трогай мой пост». Ток-шоу, посвященное телевизионным и медийным новостям, где о них спорят обозреватели и гости. Кто сейчас козел отпущения? Над кем будут издеваться в ближайшие дни? В среду опасаешься трагического события или природной катастрофы, которые заставят тебя быть серьезным. Как-то раз Натали Ферражи пожаловалась в эфире, что ей пришлось от и до переписать все обозрение из-за случившегося накануне в Нью-Йорке захвата заложников и гибели восьми человек. Натан сделал Натали втык, и на следующий день она вынуждена была извиниться, чтобы не вылететь с работы. Юморист, работающий на наутрие, не имеет права отрываться от актуальных событий. Его шутки должны базироваться на телепрограмме новостей, что убивает всякую спонтанность. Юмор становится банальным и перестает быть смешным. Переизбыток шуток убивает шутки, поэтому политкорректность в конце концов берет верх над насмешкой. Так случилось в Штатах, а сейчас происходит во Франции. Если каждый день из последних сил шутишь на тему новостей, рискуешь потерять контроль, шокировать и придется извиняться. Что может быть грустнее клоуна, который натужно ищет тему «горяченькую, но не шокирующую»? Я уж не говорю о проблеме культурного собственничества. Только евреи могут подшучивать над евреями. Также дело обстоит с мусульманами, геями и иже с ними. Это называется «юмористической общинностью». Юмор сегментирован, как и общество. Если белый человек передразнивает чернокожего или азиата, его называют расистом. Но мне не стыдно признаться, что в детстве актер Пьер Пишен смешил меня своей арабской версией «Стрекозы и муравья». Не будь Бланш Гарден француженкой, женщиной и актрисой, она не смогла бы признаться, что рассказы жертв сексуальных домогательств до смерти ее заводят. Плохая новость. Юмор теперь культурно разделен и во Франции, и в Америке. А хорошее – самобичевание остается последней социально допустимой формой дискредитации, а ведь это издавна было моим коньком. Кстати, кто придумал, что новости нуждаются в шутовском комментарии? Когда началось это безумие? В США с позднего шоу Дэвида Леттермана или еще раньше, благодаря Джонни Карсону или субботнему вечеру в прямом эфире? Примечание. Джонни Карсон, годы жизни 1925-2005, американский журналист, телеведущий и режиссер наибольшую известность приобрел в качестве многолетнего ведущего телепрограммы «Сегодня вечером» на канале NBC – Субботним вечером в прямом эфире – вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, одна из самых популярных и долгоиграющих в истории телевидения США. Премьера состоялась 11 октября 1975 Программа была придумана Диком Эберсолом и Лорном Майклзом. Первым музыкальным руководителем оркестр программы был композитор Говард Шор. Во Франции этому поспособствовал дуэт Жильдаса и Декона, паяца и серьезного журналиста. Примечание. Антуан Декон родился в 1953-м, французский актер, режиссер и сценарист театра, кино и телевидения, был ведущим культовой программы «Дети рок-н-ролла» и еженедельной программы «Рапидо». Цирковая традиция: белый клоун работает на пару с рыжим, Дон Кихот и Санчо Панса, Дон Жуан из Гонорель, Лорел и Харди. Примечание. Чедушный плакса-простак Стэн Лорелл и самоуверенный здоровяк Оливер Харди. Британо-американские киноактеры, комики – одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Их совместная работа началась в 1927 году. В общей сложности ими снято более 200 короткометражных и полнометражных фильмов. «Одно я знаю наверняка». Мы угодливо копируем американских комиков, но давайте помнить, что это они помогли Трампу стать президентом, без устали высмеивая его, так что непогрешимыми их не назовешь. Когда сборная Франции по футболу выиграла чемпионат мира по футболу 2018 года, главный американский сатирик Тревор Ноа заявил в своем ежедневном шоу «Африка победила». Трудно придумать более российскую шутку, прозвучавшую между тем из уст символа прогрессивности. Ну а думал, что его защищает цвет собственной кожи, он ведь сам черный. Увы, на следующий день пришлось старательно извиняться. Во Франции существует давняя традиция неуважения к сильным мира сего. Все началось в средние века с праздника сумасшедших. Эстафету подхватили дерзкие лакеи Мольера и отец Дюшен в революционную эпоху. Примечание. Отец Дюшен, революционная газета Жакарина Эбера года жизни 1757-1794, деятели Великой французской революции крайне левого среди якобинцев, предводители эберистов и защитника сан-кюлотов. Его газета стала популярнее газеты Марата. Эбер умел разоблачать контрреволюционные интриги, проницательно предрекать ход событий, но прежде всего общаться с санкюлотами на их языке. Эбер был арестован 13 марта 1794 года, судим за участие в заговоре против свободы французского народа и попытку свержения республиканского правительства. Помимо этого ему вменялась в вину заурядная кража рубашек и постельного белья. Его приговорили к смертной Казни 24 марта 1794 решение суда было исполнено. В 1970 после издевательского уведомления о смерти генерала голля «Трагический бал в Коломбии, двоеточие, один погибший» Колумбия – Колумбия это родная деревня генерала, цензура закрыла газету харакири Примечание. Харакири был ежемесячным французским сатирическим журналом, впервые вышедшим в свет в 1960 году предшественником Шарли Эбдо. Газета была основана Жоржем Бернье, Франсуа Кавана и Фредом Аристидосом. Le Canard enchaîné основанная в 1915 году ради высмеивания Бошей, сделала карикатуру главным источником политической мысли французов. Примечание. «Ля Канареншан» — французская еженедельная сатирическая газета о политике, одной из старейших, популярнейших и влиятельнейших периодических изданий Франции. В каждом номере печатается большое количество фильетонов, обзоров, подборок высказываний политиков, множество карикатур. Их воззрение формируют шутки и прибаутки, а не беспристрастная информация. Люди повторяют высказывания юмористов, которые принимают за чистую монету. Макрон – коррумпированный банкир империи Ротшильда, который сюсюкает со своим личным охранником, когда они трахаются. Нервный коротышка Саркози страдает тиками, любит яхту своего давнего друга-миллиардера Винсана Баларе, носит роликс и ужинает в ресторане «Фуке». Аланд приударяет за артистками и катается на скутере в промокшем от дождя галстуке. Ироничный взгляд на власть начинается с правдивого анализа власти. Он заставляет нас признавать собственное ничтожество, испытывая при этом чувство превосходства. Сарказм юмористов позиционирует как необходимый ответ на высокомерие власть имущих, но не будем упускать из виду, что это и ответ на месть бессильных.